Пенёк был трухлявым, голова у придурков традиционно крепкая, но сила удара впечатлила. На несколько мгновений в глазах потемнело, а тело попыталось превратиться в непослушное желе. Несмотря на это, я сумел подняться, неуверенно потянулся к ножнам, но тут же остановился. Передо мной оказался не враг. Конфидус стоял в мокрой одежде, в руке сжимал длинный меч, приватизированный из запасов хорька. В глазах его читалось обидно слабое раскаяние по поводу произошедшего. «Епископ, да вы чего? Не видите разве, кто бежит?» «Дан, в этих зарослях разве увидишь издали?» Еле спрятаться успел, как шум от вас услышал. «Простите, не хотел. Спасибо, что мечом не парнули». «Ну что вы, я ведь еще не знал, кто это. Надо было убедиться перед тем, как бить». «Дан, простите, что прерываю нашу учтивую беседу, но не пора ли о деле подумать? Я слышу шум, сюда кто-то приближается». «Их четверо. Одного я подранил, вот эту палку в брюхо ему сунул». Нагнувшись, я поднял оброненное копье продемонстрировав окровавленное остриё. Если в живот попали, то теперь их трое. С такой широкой и глубокой раной он не боец. Да, он так и орёт вдалеке, слышите? И ещё, луки свои они у реки побросали, здесь с ними тяжко бегать. Правильно сделали, лук с натянутой тетивой за всё на свете цепляться любит. Что у них за оружие осталось? Тот, кого я ранил, с мечом коротким, остальных не видел. Кольчуги, шлемы. Да не видел я других. У раненого куртка была из кожи толстой. Не доспех, а просто куртка. Легко деревяшкой проткнул. Понятно. Чистые стрелки, скорее всего. Издалиловка бьют, бесспорно. А вот лицом к лицу посмотрим ещё. Давайте назад отойдём, к тропе. Там посвободнее. Если у них тоже мечи короткие, я их легко достать смогу. А если лук найдём, то стрелять из-за моей спины в них будете. Простите, Дан, ваш меч я не догадался с лодки прихватить. А с таким кинжалом вы много не навоюете против их мечей». «Лук мы найти не успели. Парочка преследователей выскочила на тропу одновременно с нами, но метрах в пятнадцати ниже. Они не стали терять времени на разговоры, пошли на нас. Один сжимал такой же широкий короткий меч, другой, взяв в левую руку узкий длинный кинжал с массивной крестовиной, вправо и начал раскручивать железную гирьку на кожаном ремешке. Неуверенности противники не проявляли и не вели себя легкомысленно. Шли медленно, внимательно нас изучая, оружие держали непринужденно привычно». Епископ шагнул вперёд, замер в позе солдата, получившего команду вольно, медленно опустил меч, упершись остриём в песок. Враги, переглянувшись, начали расходиться, насколько позволяла ширина тропы, в клеще брали. Но Конфидуса это не беспокоило, стоял так же неподвижно. Первый решился, рывок вперёд, замах кистенём. Епископ резко вскинул меч, ухитрившись этим движением швырнуть в лицо нападавшему тучу песка. Тот, естественно, растратил боевой задор, попятился назад, пытаясь раскрыть засыпанные глаза. Не успел. Уверенный короткий замах, и меч самым кончиком бьёт висок. Хруст кости, брызги крови. и Епископ уже разворачивается ко второму, успев парировать его удар. Мечи столкнулись с резким звоном. Конфидус немедленно атаковал колющим ударом, но неудачно. Противник отпрыгнул назад, прикрываясь от наседающего епископа. Лука, чтобы стрелять из-за спины товарища, у меня не было, но имелось копье. Шагнул вправо, чтобы не мешала спина Конфидуса, сделал всё тот же выпад, надеясь, что и сейчас попорчу брюха. Не удалось. Враг на этот раз прекрасно видел мою деревяшку и не захотел покрасить её своей кровью. Ударил мечом, не перерубил, но отбросил в сторону с такой силой, что я, потеряв равновесие, едва не завалился на бок. И потому пропустил атаку епископа, увидев лишь её последствия». Противник с криком попятился, разбрызгивая кровь из рассечённого запястья. Его оружие лежало на песке. «Дан, стойте! Живым возьмём его! Я глушу!» Дельная мысль. Поговорить с пленником не помешает. Вдали отрывисто хлопнуло, уже рядом приглушено стукнуло. Раненый враг, прекратив пятиться, неловко развернулся, осел на землю, распластался на животе. Всё ещё пытался куда-то ползти, но лишь загребал ладонями песок. Между лопаток у него торчала длинная стрела с серым оперением. Не сговариваясь, мы бросились в кусты, спасаясь от стрелка. «Четвёртый остался ещё! До лука добрался! Своего прибил!» — крикнул я. Епископ, встав на четвереньки, на миг высунул голову из кустов, изучая тропу. И тут же досадливо сплюнул. «Дан, здесь свои!» «Какие ещё свои? Четвёртый стреляет!» «Должен быть еще один! Ты его видел?» – крикнул епископ кому-то невидимому. «Я его убил», – коротко ответили невдалеке, смутно знакомым голосом. Конфидус вышел из кустов, остановился. Он все еще был напряжен и настороженно оглядывался по сторонам, но хлопанье тетивы больше не раздавалось. Никто не пытался его обстрелять. Все еще ничего не понимая, я выбрался следом. И увидел, как по тропе приближается недавний знакомый, тот самый парень, которого подняли на борт в состоянии анабиоза, и с которым я сталкивал лодку смели. Одежда его была такой же мокрой, как и у конфидуса. В одной руке он держал длинный деревянный лук, в другой несколько стрел. Лицо его было спокойным и характерно нездоровым. Похмельная муть всё ещё не выветрилась. Мне не стоило большого труда разобраться в произошедшем». «Очевидно, когда стрелки дружно бросились за мной, опытный епископ воспользовался моментом, добрался до берега. Благо лодка опять засела на мелком месте и плыть не пришлось. Парня, видимо, тоже потянуло на подвиги. Отправился следом. И, найдя один из брошенных нападавшими луков, использовал его против хозяев. Оставалось непонятным одно. «Эй, ты где-то хорошо стрелять научился?» Присев возле все еще шевелящегося бандита, тот, достав нож, начал хладнокровно вырезать стрелу скупо пояснив, «Охотиться я люблю, в лесу учился». «Браконьер, значит», – иронично уточнил епископ, не переставая озираться. «А ты что, лесник королевский или егерь баронский?» – также невозмутимо уточнил парень. «Нет, просто интересуюсь. Дан, вы уверены, что их было четверо?» «Так Зеленый сказал, вон он, над нами кружит», – и кричать перестал. «Значит, никого рядом нет, он глазастый». «Ух ты!» Ваша птица как человек разговаривать может? Это что, настоящая птица-стража? Настоящая. А вы, значит, страж? Изумился лодочник, вытирая вырезанную стрелу о штаны затихшего врага. Отвернувшись, кивнул. Да, страж. Смысла скрывать это или отказываться по причине самозванства больше не видел. Даже под пытками не сумел от этой роли отвертеться. Парня звали Люк, и характер у него был как у замороженного эскимоса. Более спокойного человека я еще не встречал. При этом он оставался хладнокровно-опасным. Полезное сочетание. Показав нам тело второго противника, он лениво рассказал, как, выбравшись на берег, увидел валяющийся на тропе лук. Как не найдя колчана, вернулся на струк и вытащил несколько стрел, засевших в мешках с продуктами и овсом для лошадей. Как вернувшись, услышал шум и, дождавшись, когда враг выскочит из кустов, почти в упор пробил его грудь насквозь. Даже на рану, Полученную при ударе тетевой по предплечью, пожаловался таким же ровным голосом. «Мы лишились почти схваченного пленника, но ругать за это Люка не стали. Его вины в этом нет. Оставалась надежда, что тот, которого я приласкал заточенной палкой, все еще в состоянии говорить, но и она не оправдалась. К тому моменту, когда нашли его в зарослях, он был уже мертв. Судя по бледности, умер от потери крови. Внутренности я ему испортил сильно». Кстати, в процессе поисков выяснилось, что Люк умеет не только с луком обращаться. Он безошибочно прошёл по моим следам, иначе бы мы долго бродили по этим дебрям. Затем он также легко распутал следы нападавших, подтвердив, что в засаде их действительно было четверо. Это нас обрадовало, подтвердились слова Зелёного. Вскоре обнаружилась и стоянка бандитов, а точнее полянка, на которой они оставили коней. Четыре лошадки лежали на траве, поджав ноги под брюхо. Две ещё всхрапывали, две не подавали признаков жизни. Присев возле мёртвой, Конфидус поднял века, затем палочкой рожал челюсти, покончал головой. — Дан, они не загнаны, с ними что-то другое, очень плохое. — Что? — Не знаю. Не видел такого никогда, у неё из глаз кровь сочится, а язык почернел, и мокрая вся, будто маслом намазали. Если это пот, то впервые такое вижу. А Люк, исследовав ещё живую лошадь, равнодушно перерезал ей горло коротким узким ножом, после чего согласился с епископом. «Нечистое дело. Тьмой попахивает. Плохое что-то с лошадьми сделали. Зачем так было делать?» «Зачем? Да чтобы мчаться как можно быстрее и без отдыха», — разумно предположил епископ. «Наверное, чем-то опоили, хотя не доводилось мне про такое мерзкое зелье слышать». «Жаль, всех убили. Карающим надо было их сдать». Тёмные любят лошадей мучить, это всякий знает. Карающие с такими быстро разобрались бы. При упоминании наших друзей мы синхронно вздрогнули, а я, не сдержавшись, возразил. «Люк, ты мало знаешь об инквизиторах. Скорее всего, это они и есть, или их люди. И не смотри, что безряз». «Как это?» Всё так же холодно, без тени удивления, спросил лодочник. «А так, я страж». А комиссар карающих Артара меня схватил и пытал, желая узнать секреты Ордена Полуденных. Мне удалось сбежать, и моему другу тоже. Думали, что по реке получится оторваться от погони, но… «По реке вас не догнали бы. Рин хоть и жадина каких мало, но лучше его Ташу никто не знает. Если у них есть еще такое зелье, то дальше идти рекой опасно. Опять в засаду попадем». «Да забудь ты про реку!» Епископ покачал головой. «Рин мертв, его помощники тоже. Ты один лодку не поведёшь. Радуйся, что выжил. Не лежи под бортом, попал бы под стрелы тоже. Спасло тебя пьянство. Не пьяница я. Покачав головой, клюк впервые проявил тень сильных эмоций, уничижительно прошипев. Всё из-за меня. Арину глаза мои нужны были сейчас. А я валялся, головой страдал. Не будь этого, заметил бы засаду, может быть. Я глазастый. За это и ценил он меня. Не виноват, что напился вчера. Свадьба ведь... А мне пришлось невесту забирать, а при этом не пить, а упиваться приходится. Насильно ведь заливают. Не люблю я такого. А все равно пришлось. Откуда мне было знать, что пойдем к границе? Не ругает тебя никто, добив последнюю лошадь, сказал конфидус. Дан, что делать будем? Рекой опасно. Вдруг такие группы у них еще есть? Повезло, что в этой лишь четверо было. Но кто знает, сколько в других окажется». Парни были не слабые, похожи на профессиональных лучников. И солдат, наверное. Били очень быстро и метко, и нас пытались через борт достать. Некоторые стрелы на другой стороне досок проклюнулись наконечниками. Немногие смогут бить так сильно и с такой быстротой. Трое мужиков и пикнуть не успели. И осмотрел их Никуда зря, а по самым болезненным и смертельным местам угораздило. Гибель верная и скорая. А вот вблизи уже не то совсем, и эту парочку легко успокоил, хотя сам давненько с воинскими забавами разлучен. Лучники, это, возможно, даже королевские, издали опасные, а если добежать до таких сумеешь, что пару дюжин легко намечно мотаешь, если не оплошать. Второй раз может не повести, против таких умельцев и кольчуги не защитят. Не стоит рисковать, они ведь явно знали, куда мы идём. Можно попробовать по лесам пробраться, хоть и медленно выйдет, но перехватить там трудно. Разве что последу догонит Но это не так опасно, как в засаду угодить. Согласен. Люк, у Рина остались деньги. Он должен был вернуть нам 20 золотых, когда струк ему отдадим на границе. Но теперь... Возвращайся назад и приведи помощь. Лодку надо вернуть. Деньги? С золотом сам решай, что делать. Нам чужого не нужно. Я бы отдал семье Рина, а себе оставил только несколько золотых. Но у тебя своя голова. Мы поможем похоронить мужиков и уйдем по суше. Нам нельзя задерживаться». А куда вы вообще едете?» «А почему, спрашиваешь?» Подозрительно уточнил епископ. «Да, может, с вами подамся куда-нибудь?» «Это еще зачем?» Удивился конфидус. «Да не хочу я домой возвращаться. Родителей моих мор забрал, а хозяйство теперь у старшего брата. Нет у меня там своего ничего. Думаешь, с нами великие богатства наживешь?» Уточнил я. «Думаю я, что с вами веселее будет. И еще интересно мне, каково это при страже настоящим быть?» И хочется мне холостым хоть немного побегать, а не жениться на тере, красавице парновской. Если вернусь, то оженит. На свадьбе, где упоили, парн нам руки переплёл прилюдно. После такого в две седьмицы полагается женить, не отвертеться. И чем тебе не нравится эта тера Сам говорит что красавица. Ага, красавица, конечно. Всем она мила. Из тех, что под подолом дупло метоносное прячет. И злых пчёл в том дупле не водится. Кто сладенького захотел... Тот знает, где его искать. Сладенькое многие любят, и тера мало кому из них отказывает. Парно это надоело, и надумал ее выдать за кого угодно, лишь бы не позорило. Вот и решил, что у кого первого на ней поймает, тот и мужем будет». «И ты, значит, попался», – понимающе уточнил я. «Попался. Хозяйства или другого наследства за мной нет. Никто за меня заступаться не станет всерьез». А если парно откажу, то он по праву может плохо поступить с тем, кто дочку испортил. А то, что она родилась испорченной, не поможет. Попался-то я, а не кто-то. Как теперь откажешь? Соберёт мужиков и сделает со мной такое, что я уже точно никого никогда не испорчу. Община смолчит. Право у него такое есть. Думал в конце пути на границе остаться, записаться в солдаты. Лишь бы не подвенеться с такой доброй красавицей. Так что не хочу я назад. С вами лучше будет». «А лодка? Бросить её? Не жалко?» «Если вы на границу, то из крепости весть подадим. Напишу, где её оставили, и деньги можно передать в доверие на через армейскую почту. Не нужно мне чужого. Ну так как? Возьмёте?» «Я не колебался. Парень, похоже, надёжный и к тому же в лесу отлично ориентируется». «Люк, я не против. Но ты должен кое-что знать. Мы сейчас не на границу направляемся, а в Межгорье». Там в крепости, что на шнире стоит, нас люди дожидаются. По приказу короля мы должны очистить Межгорье от остатков погони и восстановить замок, или даже несколько замков. И закрепиться там, чтобы тьма не забрала эту землю. Трудная задача и опасная, а сил у нас немного. Но раз сил у вас немного, то я вам точно не помешаю. Лес знаю хорошо, а в Межгорье его много вроде бы. И дорогу могу показать до шнира короткую. Хоть сам туда не ходил, но как идти, понимаю». Стреляю, сами видели как, а могу и лучше, если лук под свою руку вырежу из дерева правильного. Понадобится, так и с седла могу стрел пускать. Только не так далеко, да и мазать чаще буду. Так быстро, как эти варнаки, бить не смогу, но зато пометче. У них на три попавших стрелы одна мимо шла, а у меня на таком расстоянии промахов нет. С мечом не пробовал, но топором умею. И ножом в кабацких драках доводилось ребра чужие катать. До работы не ленив и рос в деревне, так что всё умею, что надо в деревне уметь. Разве что за плугом не ходил никогда, но к этому молодых у нас не принято допускать. А надо – стану, Чего там сложного такого? По мне так сеять гораздо труднее, не просто равномерно зерно рассыпать по пашне. «Ладно», – я поднял руку, перекрывая поток рекламы личных достоинств. «Ты зачислен в отряд. А не боишься, что парн и там тебя достанет?» «Да проще в аду достать, чем в Межгорье». Подыщет другого дурака для своей дочки сладкой. К ней за мёдом от самой околицы очередь тянется. Найдёт. Ох, голова гудит. Это ж надо было так напиться, что до сих пор болею. Зелёный, прекратив баражировать над деревьями, опустился на плечо, сходу въехал в ситуацию и заискивающе обратился к новобранцу. «Уважаемый, у вас случайно не осталось хоть немного того, от чего вы испытываете столь великие страдания?» И вправду говорит, как человек. Люк, сбросив ледяную маску, изумился почти по-детски. «Прости, птица-стража, нет у меня ничего. На свадьбе ребята напоили, а сам я добраги не неохоч». «Бесполезный, уродец!» – разочарованно вздохнул попугай. Продолжение отчета добровольца номер девять. До сих пор не установил, сколько дней потерял в подвале инквизиторов. Ориентировочно месяц, но, возможно, и больше, хотя вряд ли намного. С учётом того, что после заживления ран меня вообще не кормили, не смог бы дольше продержаться. Сегодня впервые убил человека. Без скидок на перерождение и прочие оправдания. Воткнул в живот палку и накрутил на неё кишки. Отрицательных эмоций вообще ноль. Сплошная радость. Видимо, я латентный маньяк. Возможно, сексуальный. Если соберу резонатор и вернусь, обязательно проверю это предположение на вашем персонале. Если вам моя маниакальная идея не нравится, срочно взрывайте все сверхновые и шлите всё то, что я заказывал в предыдущих отчётах. Пока что ничего из списка не получил. Если место в посылке останется, можете бутылочку хорошего венца добавить. а Зелёный обнаглел до последней степени наглости и постоянно требует элитного пойла. Его королева разбаловала. Жду посылки. Оба ждём».